Расчет был верен. Из воинства побега не уцелело и четверти. Когда подтянулись отряды со второго рубежа, темный период суток уже кончался, но предрассветная буря еще не началась. Стратегический модуль использовал время разумно, нанес удар с поверхности земли и с воздуха, отправил сокрушителей в подземные ходы и принялся уничтожать бродивших там врагов. Ни один отпрыск побега не ускользнул из-под а те, что сражались в небе и среди утесов, тоже были бы разбиты, но помешала буря. Их остатки унеслись на запад с ураганом, но сколько долетело до укрытий? Вероятно, немногие. Прорваться сквозь фронт переменного давления и обогнать наступающий день смогли бы отпрыски с полным ресурсом, а не растратившие энергию в сражении. Фордан-7 торжествовал. Потерянное гнилым побегом стало его приобретением. Крохотные поглотители уже поднимались из нор, вгрызаясь в обломки и расплавленные корпуса, извлекая из них крупицы металлов, кремни-органику и другое ценное сырье. Боевых отпрысков восстановить нетрудно, если есть ресурсы, а утилизация погибших много проще, чем добыча металла из истощенных рудных жил. И потому, дождавшись восхода солнца, Фордант отправил на границу новые армады поглотителей, а с ними – стражи и рабочие побеги. Назначением последних было копать и строить, разбирать завалы, возводить укрытия и чинить то, что поддавалось ремонту. Этот труд он возложил на вспомогательные модули, освободив свое центральное ядро. Данная часть его сущности продолжала наблюдать за звездным странником, улавливая едва ощутимый отзвук чувств и мыслей. Ментальное эхо было слабым, но позволяло выяснить, где находится пришелец, правда, с невысокой точностью. Чужак последовал совету контактера и перебрался в древний город. Бродил там среди руин, разглядывал следы былого величия, И, вероятно, думал о потоке времени, что за недолгий срок смывает все – разумных существ и сотворенное ими, мечты и надежды, плоть и кровь, даже галактики и звезды. Впрочем, Фардант не был уверен, что угадал мысль пришедшего из пустоты. Насколько долговечен звездный странник? Может быть, период его жизни столь же краток, как и у предков Фарданта. А значит, они по-разному воспринимают время. Хотя 9 или 10 тысяч оборотов, прожитых Фордантом, являлись всего лишь мгновением в галактических масштабах, он считал себя бессмертной сущностью и не сомневался, что конец его так же далек, как тепловая смерть Вселенной. Если, конечно, он переживет великого врага и прочих властителей – Дазза, Матайму и остальных. Телепатическая нить, протянутая к пришельцу, внезапно напряглась и дрогнула. «Возбуждение», — решил Фордант. «Сильное возбуждение, но не только. Что-то еще странное и не похожее на известные ему эмоции. Как и другие владыки, он сохранил способность чувствовать. Все они знали ярость и гнев, тоску и горечь, разочарование и злобу. То, что пришлось испытать их предкам, когда мир погибал, содрогаясь в конвульсиях ужаса. Память об этом хранилась в генетическом коде и порождала ощущения. Отзвук прошлого был как рев трубы, будивший ненависть к врагам. Источником других эмоций, торжества победы или страха поражения, являлся спор, борьба, которую они вели веками. Эти суррогаты счастья и горя, жалкие их аналоги, тоже были знакомы Форданту. Но чувств пришедшего из пустоты он не понимал. Ни гнев и ненависть, ни страх, ни радость. Что? В скудном спектре эмоций Форданта отсутствовало удивление. Он зафиксировал момент, когда пришелец оказался на поверхности. Затем пришла буря. Подождав, пока не утихнет ярость урагана, Фордант отправил воздушные машины с сокрушителями. Он послал их с внутренней границы, которая была гораздо ближе к пустынным землям и городским руинам, чем его оазис. Отпрыски могли добраться до цели за сороковую часть малого оборота. Ментальная нить, соединявшая со звездным странником, не прервалась, И это означало, что он пережил ураган и находится где-то неподалеку от развалин. Слабые телепатические импульсы, приходившие к Форданту, подсказывали, его недостающее звено не двигается и ждет. Это была разумная тактика. Очевидно, пришелец хотел, чтобы его нашли и доставили к владыке. Затем случилось нечто странное. Та же непонятная эмоция – ни гнев, ни страх, ни радость, а какое-то иное чувство, вспыхнувшее и угасшее, как проблеск молнии. Импульсы стали более частыми, и Фордант ощутил, что существо из внешнего мира удаляется на северо-восток, туда, где лежит домен Матаймы. Определить позицию точнее не представлялось возможным, но с курсом не было сомнений, и Форданты охватили тяжкие предчувствия. Он велел своим отпрыскам поторопиться. Машины прибавили скорость и, миновав границу, понеслись над северной пустыней. Регистрирующие органы побегов передавали информацию Форданту. Он чувствовал стремительность полета, упругое сопротивление воздуха и порожденный трением жар. В зрительных центрах мелькали песчаные холмы, утесы и камни, пятна растительности, Но восприятие этой картины было иным, нежели у человеческого существа. Оттенки цвета и тепло ассоциировались со звуками. С симфонией шелестов и скрипов, пронзительным писком и резкой барабанной дробью. Внизу возник цилиндр под округлым колпаком, и звуки сделались сильнее. Теперь Фордант ощущал, что поисковые лучи, отражаясь от песка и корпуса объекта, звучат по-разному. Опознав цилиндрической башней готового к бою врага, он вызвал стратегический модуль и возложил на него управление. Справиться с этим гигантом казалось не труднее, чем с сокрушителями побега. Тысячелетний опыт напоминал, что у него более мощные метатели, но перевес 4 к 1 и атака с воздуха гарантировали победу. Победу, но не жизнь пришельца, захваченного отпрыском Матаймы. Только это беспокоило Форданта. Он чувствовал, что «Звездный странник» где-то рядом, но скрывавший его ментальный барьер был почти непроницаем. Летательные машины атаковали, стараясь расплавить камни и песок у вражеского треножника и повалить огромную башню. Это стало бы лучшим исходом, самым безопасным для пришельца. Фордант полагал, что он защищен от перегрева и сумеет выжить. Впрочем, его гибель не являлась катастрофой. Труп, даже ничтожные фрагменты тканей, вполне подходили для будущих опытов. Главное – быстрее доставить их в гипотермические камеры. Гигантский сокрушитель рухнул, подняв фонтан огненных брызг. Воздушные машины снизились, отпрыски форданта были готовы спуститься на грунт. И в это мгновение пять башен восстали из песка. Затем Фордант почувствовал обжигающие удары плазмы, а вслед за ними пришли тишина, темнота и забвение. Он попытался активировать своих сокрушителей и понял, что все они погибли. То была ловушка – хитрость Матаймы. Матайма не походил на Дазза, Терабанту, Крору и самого Форданта. В каждом из них воплотились черты предков-творцов, даровавших им разум. Дазу унаследовал идею непротивления и бегства, и покинул бы гибнущий мир, будь у него такая возможность. Крора, потомок темных владык, мечтал о безраздельной власти над планетой и еще о том, чтобы отомстить великому врагу. В замыслы Форданта тоже входили власть и месть, но главным все же являлось создание жизни. Правда, в этом он не слишком преуспел, сотворив побега, ставшего врагом, и несколько тысяч безмозлых тварей. Что до Матаймы, то цель его оставалась неведомой. Наследник нелюдимых, одной из групп, боровшихся в древности за выживание, он был хитер, недоверчив и замкнут, как и положено слабейшему. Возможно, Фордант мог раздавить его, мог послать в его домен тысячи сокрушителей, взломать оборону Матаймы и сжечь его вместе с отпрысками. Возможно, он смог бы это сделать, если бы не Крора. Опасность вторжения с запада была вполне реальной. Форданто ощутил бессильную ярость. Отдернув нить, соединявшую его с пришельцем, и превратив ее в ментальный щуп, он потянулся на северо-восток, к барьеру, окружавшему разум Матаймы. Непроницаем и холоден, как всегда, но будто бы чего-то ожидает. «Возможности вступить в переговоры?» «Пришелец, существо из пустоты!» Мысль ударила в ментальный щит, как сгусток плазмы. «Зачем он тебе?» «Молчание. Он пролетел над доменом Крора и остался жив, но аппарат его разбился. В северных горах одни обломки. Там нет оружия». «Тишина. Считаешь, он выдаст какие-то секреты? Нечто, дающее преимущество?» «Но это произойдет не сразу, а раньше мои сокрушители встанут у твоих границ». Снова нет ответа. Похоже, угроза не испугала Матайму. Телепатические импульсы тонули в его ментальном щите и гасли, как звезды на восходе солнца. «Верни его!» — просигналил Фордант. «Верни, если хочешь уцелить. На этот раз Матайма отозвался — Пришедшая мысль была угрожающей и ясной. «Твой домен ближе всех. Когда пришелец будет мой, я начну с тебя». Справившись с приступом гнева, Фардан попытался нащупать пришедшего из пустоты. По его расчетам, тот должен был удалиться на значительное расстояние. Но, видимо, гигантские отпрыски Матаймы, пленившие звездного странника, не спешили. Форданту чудилось, что они шагают все медленнее и медленнее, и что его недостающее звено все еще поблизости от городских руин. Он собрался отправить на поиск крупный отряд сокрушителей, но ментальное эхо вдруг подсказало, что гиганты возвращаются. Это было непонятно. К тому же они двигались не к городу, а ближайшим маршрутам границы домена. Для человека непонятно источник удивления – Но подобные эмоции Фардант не знал. То, что не удавалось понять, запускало в его сознании другой механизм, впрочем, тоже свойственный человеку генерацию предположений. Их спектр в данном случае был узок или матайма, испугавшись, все же решил избавиться от чужака, или замыслил какую-то хитрость. Второе, вероятнее, думал Фардант. Отпрыски Матайма шли под защитой поля помех незримая для стражей границы и средств дальнего обнаружения. Он мог проследить за ними лишь по ментальной ауре пришельца, но этот способ не отличался точностью. Он ждал, надеясь, что гиганты скоро попадут в зону прямой видимости, и можно будет уточнить, какая из гипотез справедлива. Ветер стих, солнце медленно ползло в зенит, рабочие побеги трудились, Поглотители грызли металл, наблюдатели следили за пустыней. Истекла десятая часть светлого времени, и ожидаемое произошло. Отпрыск мотаемый возник у дальних рубежей, но только один и без пришельца. Фордант велел его уничтожить. Затем, вызвав стратегический модуль и передав ему управление боем, он погрузился в размышления – очнувшись лишь тогда, когда на стражей границы обрушились гиганты-сокрушители. Один из них нес в своем чреве звездного странника, и, выяснив это, фардант решил, что обе его гипотезы ошибочны. Матайма ничего не замышлял и не желал вернуть недостающее звено. Он, вероятно, терялся в догадках, не понимая, что случилось с его отпрысками. Его создания шли не туда, куда приказано, и делали то, чего не позволял их ограниченный разум. Они подчинялись уже не Матайме, а пришедшему из пустоты, и, догадавшись об этом, Фордант ужаснулся. Как он захватил контроль над сокрушителями? Куда он направляется? И что намерен делать? Пока Фардант искал ответы на вопросы, чужак, миновав границу домена, ступил на его территорию.